Шестьдесят четыре. Мия оставила мотоцикл у дороги и спустилась на набережную. На море полный штиль, нет ни малейшего дуновения. Скалы отражались в воде, повторяя красоты пейзажа вокруг, достойного кисти художника. миа бросила взгляд назад и подошла к самому краю набережной. «Велосипед Юна Тана. «Именно здесь». Заслонив лицо от солнца, она смотрела на нижний уступ скалы. Дорога от него, плавно извиваясь, уходила вглубь острова и исчезала из виду. «Свинген». Временная линия на стене в гостиной. Сорок две минуты. От первого звонка Аниты Хольмен до ее следующего звонка. Почему так долго? Или это недолго? Она проехала это расстояние дважды. Медленно. Секундомер на телефоне. Восемнадцать минут. Прибавить еще десять. Юнатан шел через маленький лес. Нет, здесь все нормально. Сорок две минуты. Ну, наверное... «Сколько требуется времени, чтобы мать забеспокоилась?» «Почему его ещё нет?» Мия постояла на краю набережной. «Ладно, Мия, ты это уже проговаривала. Ответ не здесь». Мия развернулась и спокойным шагом пошла вверх по дороге, когда у неё зазвонил телефон. Она быстро взглянула на дисплей. Мунк. «Не сейчас». Она отклонила вызов и убрала телефон назад. «Окей, что делать? Где искать ответы?» монк позвонил снова. «Я тут немного занята, Холгер», но, услышав его возбужденный голос, не стала класть трубку. «Нет, ты должна на это посмотреть». «На что?» «У нас есть видео с Ессикой из бункера». «Окей, еду». Покачав головой, она надела шлем. Как по сторонам, нет, не сходится. Надо ещё раз проехать эти расстояния все вместе. миа припарковалась перед лестницей полицейского участка, взяла по пути бутылку воды, спустилась по коридору в переговорную и, войдя в неё, сразу всё поняла. У них что-то есть. монк сидел на одном из столов и с улыбкой смотрел на экран. Лука стоял, опершись подоконник, скрестив руки на груди. «Так она есть на видео?» «Да», — сказал Мунк. «И не только она». Он кивнул Эриксону. «Включите ещё раз». Лука нажал на клавишу компьютера. Запустилось видео. Снято в помещении. В бункере. Тот, кто снимал, очевидно, держал телефон над головой. Крик и шум. Громкая музыка. На танцполе человек десять-пятнадцать. Остальные толпились вдоль стен. Темнота. Едва различимы люди в костюмах, в свете мигающих разными цветами ламп. Ведьма с зелёным носом. Элвис в белом шёлковом костюме в золотых солнечных очках. Красный дьявол. Вампир с белым лицом и длинными волосами. Гуффи. И она... Микки Маус. «Ессика», — сказал мунк не останавливая видео. Поднятые руки беспорядочно двигались под энергичную музыку. В кадр впрыгнула Ханна Хольман, Дональд Дак, толкнув Ессику так, что та чуть не упала. Визг и смех, после чего продолжение неистового танца. И дальше кадры с телефона, медленно движущегося по кругу и снимавшего стоящих у стен. Примерно секунд тридцать, и всё кончилось. «Ты видела?» — спросил Мунг. «Что?» — Мия открутила пробку у бутылки. «Ещё раз!» — скомандовал Мунг. Бухающие босы и белый свет, визжащие подростки вплотную друг к другу в тесном зале. «Стоп!» — произнёс Мунг. Лука быстро нажал паузу. «Вот!» указал Мунг, подойдя к экрану. «Видишь, кто это?» Он обернулся к ми Она подошла ближе. В глубине зала — клоун в полосатых штанах с жёлтыми, торчащими в разные стороны волосами. На секунду снял маску, собираясь вытереть наверняка потное лицо. «Вау!» — произнесла Мия. «Вот-вот!» — улыбнулся Мунг бенемин приц сказал лука это точно он да сто процентов подтвердил монк но его же там не было проговорила ме но ну да не было ухмыльнулся монк он так настаивал на этом хорошо что адвокат был с ним он сможет подтвердить что парень лугал нам в лицо тупой кретин — сказал Мунг. — На что он рассчитывал? Что мы об этом не узнаем? — Что будем делать? — Как что? Задержим его, ясное дело. — Сейчас? — На моей машине. Ладно? Мия кивнула и пошла за шефом по коридору.